Глава 34. Пятница, 15 ноября. Энди отчего-то повадился то и дело заглядывать к нам, в том числе не в дни прогулок с Изи. Позавчера явился за книгами, которые якобы нужны по а сегодня опять тут как тут, чтобы взглянуть на мою машину, которая заглохла на ходу, а я имела неосторожность проговориться об этом. Ему хватает хороших манер предупреждать звонком о своем приходе. Но делает он это за 15 минут до появления. Вид у него какой-то потерянный, щеки слегка запали, глаза не горят. Словом, можно предположить, что жизнь пошла не совсем так, как он себе представлял, когда уходил от меня. Но это не моя забота. Я по-прежнему толком не знаю, что ему от меня нужно. Неужели еще питает надежду, что мы можем снова сойтись? Что бы там ни было у него на уме, но когда я говорю, что завтра утром машина отправляется в сервис, и его помощь не требуется, он явно огорчается. «Может, мне все взглянуть?» — спрашивает он. «В сервисе эту машину знают», — говорю я, стараясь сохранять терпение, «и сказали, что проблема серьезная, что-то с системой охлаждения, не думаю, что тебе есть смысл возиться под капотом». «Ну вот, вопрос закрыт, и теперь я жду, когда он уйдет но он не торопится, расспрашивает Изи о школе и даже к моей досаде смотрит с ней мультики, никогда за ним такого интереса не наблюдалось. Похоже, он не собирается идти домой, с гнетущим чувством понимаю я. Можно было бы его выпроводить, но делать это в присутствии Изи не хочется. Я из кожи вон лезла, создавая видимость, что мы с ним друзья, и не стану это ломать. Возможно, на следующем тренинге личностного роста нам следует сконцентрироваться на этой моей еще не выявленной способности к притворству. Изи сказала, что подготовка к показу идет полным ходом. Между делом роняет он, притаскиваясь ко мне на кухню. «Да, так и есть», — говорю я, продолжая убирать столовые приборы. Кстати, Пенни пока не в курсе, так что не проговорись, если с ней столкнешься. Впрочем, это маловероятно. «В самом деле?» она ничего не знает? Я кидаю на место последнюю вилку и поворачиваюсь к нему. Нет. Он морщит лоб. И, по-твоему, это разумно? Мне кажется, иногда он сам не понимает, насколько может доставать. Должно быть, за годы совместной жизни я стала невосприимчивой к его закидонам, так сказать, непробиваемый. Иначе я уже давно линчевала бы его. Мы с Ником считаем, что так лучше. Энди внимательно смотрит на меня, точно пытается навести резкость. «Вы с Ником?» «Да», — твердо говорю я, решив не заглатывать наживку. Поначалу я не хотела рассказывать ей, чтобы она не спутала нам карты, прежде чем мы вообще приступим к проекту. А теперь дело пошло и набирает обороты, но подходящего момента пока не представилось. Поэтому мы с Ником считаем... «Вы с Ником?» Снова говорит он, вопросительно глядя на меня с порога. «Что ты заладил?» – вскидываюсь я. «Так, ничего», – поспешно говорит он. «Просто мне подумалось». «Что подумалось?» «Кто такой Ник?» «Сын Пенни. Вы с ним встречались на дне рождения Изи. Ты забыл?» «А, этот Ник», – бесячим тоном произносит он. Я пристально смотрю на него, прикидывая, к чему он клонит – а затем прохожу мимо него в гостиную с соком для Изи. Он тащится за мной. Точно я агент по недвижимости, показывающий дом. Значит, вы с ним часто видитесь? С этим ником, я имею в виду. Изи в гостиной нет, судя по шагам, она наверху. Я выключаю телевизор и начинаю собирать валяющиеся на полу фломастеры и раскраски. К чему эти расспросы? Да просто так. Я морщу лоб. «Вообще-то он много помогает мне с показом и собирается снимать фильм, документальный, про...» «Фильм? Вау!» «Он этим занимается, нетерпеливо говорю я. Это его работа. Да, он здесь часто бывает и, надеюсь, будет так же часто приходить и дальше». Следует короткая пауза. «Он ведь из Новой Зеландии?» «Да», — киваю я. «По крайней мере, он там живет «А когда намерен вернуться домой?» Сделанный небрежным и потому комическим видом, вопрошает он. Я смотрю на него, а потом двигаюсь обратно на кухню. Точно не знаю, думаю, в декабре, а ты почему интересуешься? Я не интересуюсь, возражает Энди, по-прежнему волочась за мной хвостом. Совсем как Бобби, только без его обаяния. Любопытно, если я пойду в туалет, он тоже двинется следом. «Извини», — бормочет он, точно вдруг осознавая, насколько дико выглядит его поведение. «Конечно, это не мое дело, если ты, э, с кем-то сблизишься. Если я с кем-то сближусь, почти смеюсь я, не понимаю, о чем ты, но если ты предполагаешь, что что-то происходит, я понижаю голос до шепота, то, уверяю тебя, ничего такого нет». «Ладно, ладно», — он отступает назад с пристыженным видом, «Прости, пожалуйста, Черт бы меня подрал, вечно я ляпну что-то не кстати. Меньше всего я хочу поссориться с тобой или тебя обидеть». Я выдыхаю. «А теперь, с твоего позволения, я хотела бы заняться делами. Я имею в виду подготовку к показу и собственную жизнь. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое и дал мне возможность заняться собственной жизнью». «Да, конечно, извини». Снова говорит Энди, после чего кричит наверх Изи, что уходит и прощается с ней до завтра. Она говорит «пока» и машет ему с площадки лестницы. Я не настаиваю на том, чтобы она спускалась вниз и обнимала его. И уже в дверях он добавляет. Если я могу чем-то помочь, я имею в виду с показом, машины или еще с чем-либо, просто дай знать. Все в порядке, спасибо», — Твердо говорю я, провожая его. Он кивает и направляется к машине. «Разве что тебе удастся найти пончу Пипа?» – кричу я ему вслед. Он оборачивается со счастливым видом, не дать не взять ребёнок, которому разрешили помочь, доверив поливку сада из шланга. «Что за Пончо Пипа?» – спрашивает он. «Да так», – улыбаюсь я. «По крайней мере, ты с этим помочь не можешь». «Точно?» Потому что если честно говоря, ты, похоже, столько на себя взвалила, и я просто хочу. Все отлично, Энди. Твердо говорю я. Спасибо за предложение. Я действительно ценю твою помощь и все такое, но я действительно в порядке, так что спокойной ночи.